Возвращение Хазарии. В 1948 году Организация Объединённых Наций приняла свой первый официальный акт решение о создании государства Израиль, которое должно быть сформировано на территории Палестины в результате её разделения. Не будучи семитами, хазарские евреи заняли землю, которой они никогда не владели, и чьи предки её никогда не занимали. Они фактически отстранили, лишили права тех, кто владел этой землёй и занимал её в течение тысячелетий. Это резко обострило обстановку в регионе и сделало явью пророческие высказывания Оруэлла, который писал о постоянной войне за постоянный мир. Только теперь эта постоянная война на Ближнем Востоке превратилась в постоянную мировую войну за постоянный мир во всём мире. Государство Израиль, как пишет Кестлер, Оказался основанным не на мистическом нерукотворном союзе Авраама с Богом, а на рукотворном международном праве. То, что ООН сделала в 1948 году, было нарушением её собственного устава, вследствие чего стало переселение более 4 млн палестинцев и создание нации, которая не имеет наследственного права на эту землю и нации как таковой не является. Свою теорию об отсутствии еврейского народа Гримберг в упомянутом выше интервью в Гаанте объясняет тем, что иудаизм принимали самые разные антропологические общности. Далее она фактически высказывает ту же мысль, что и Кестлер. На самом деле все, и мировые, и немировые религии имеют своих сторонников и свою общность. Но то, что конфессиональная общность должна получить государство это очередной эксперимент, потому что невозможно получить пустую территорию, на ней уже кто-то живёт. Значит, её надо у кого-то отнять. Значит, нужно создать определённую мрачную, агрессивную и, в общем-то, нам хорошо знакомую идеологию, идеологию ксенофобии, верно, зафиксировав своё отличие от других. В еврейской энциклопедии в главе от Хазар к Дрейфусу говорится, что суд над Дрейфусом в интерпретации основателя сионизма Теодора Герцля позволил современным хазарским евреям России забыть, что они происходят от обращённых в иудаизм и принять антисемитизм как доказательство своих палестинских корней. Первый президент Израиля Хаим Отцри Эльвецман, который был лидером сионистского движения, многие годы являлся президентом Всемирной сионистской организации, родился 27 ноября 1874 года в Беларуси, в местечке Мотоль Пинской губернии. То есть, с большой долей вероятности можно сказать, что он является потомком хазар, обращённых в иудаизм которые не имеют антропологического отношения к Палестине. Следует отметить один любопытный факт. В Израиле существует такая установка. Руководителем государства Израиль должен быть человек с корнями из России, то есть, иначе выражаясь, Хазарин. Владимир, или Зеев, Ханин в своей книге «Русские и власть в современном Израиле», вышедшей в Москве в 2003 году, пишет, С XVIII века, с начала Алии и Якуды-Хасида, выходцы из России играли важную, а со временем и центральную роль в истории палестинского еврейства. Именно с российскими евреями связано начало сионистской репатриации. Они составляли подавляющее большинство репатриантов 1-й в период с 1882 по 1907, 2-й с 1907 по 1914 и 3-й Алии с 1919 по 1921. В последующие годы еврейская репатриация из СССР, а позже и из СНГ переживала спады и подъёмы, но никогда не прекращалась. Как результат, около половины всех израильских евреев связаны так или иначе с Россией, и русское еврейство де-факто стало формирующим ядром израильского общества. И далее он продолжает В России же родилось большинство создателей современного еврейского национализма, членов организации Билу, основателей организации Ха-Шамер и Хагана и идеологи социалистического Бер-Борохов-Берл-Кацнельсон, ревизионистского Владимир Жаботинский, духовного Ахат-Ха-Ам и религиозного Равин-Кук-Сионизма. Наконец-то. В России родилось большинство политических, религиозных, военных лидеров возрожденного Израиля. Четверо его первых президентов: Хаим Вейцман, Исхак Бен-Цви, Шнеур Залман Шазар и Эфраим Кацыр, а также премьер-министры: Давид Бен-Гурион, Леви Эшколь, Голда Меир. Из России репатриировали родители премьер-министров Исхака Рабина, Биньямина Нетаньяху и Ариэля Шарона, а также президента Эзера Вейцмана. В Западной Беларуси, бывшей между двумя мировыми войнами частью территории Польши, но до и после этого входившей в состав России и СССР, родились премьер-министр Исхак Шамир и Шимон Перес, который стал президентом Израиля. Ханинг подводит следующий итог. Иными словами, трудно найти сферу в жизни государства Израиль, в которой российским евреям разных поколений и их потомкам не принадлежала бы важная или даже центральная роль. Добавим, что бывший премьер-министр Минахем Беген родился в Бресте. Ещё один премьер-министр Ихуд Ольмерт, рассказывая свою биографию, напомнил, что отец его родом из России. Мардыхай Ольмерт родился в 1911 году в городе Бугуруслан в Самарской губернии, а в 1919 году переехал из России в Китай. Уже из Китая в 1933 году перебрался на святую землю, куда тоже из Китая приехала и его будущая супруга. Отец Ольмерта был видным сионистом. Кстати, Ицхак Маор в своей книге Сионистское движение в России пишет, что сионистские лидеры, выходцы из России, были главными идеологами сионистского движения. В Израиле хазар-сионисты создали Хазарию, и еврейское государство обладает её признаками, о которых писали историки. Израиль даже стали описывать в тех же терминах, в каких Гумилёв характеризовал Хазарию. Журналист Аганькав в интервью с Гринберг задаёт ей вопрос. Наверное, создание Израиля в 48 году было не случайным действием. Не будем говорить о борьбе сверхдержав за влияние на Ближнем Востоке, поговорим об уничтожении Гитлером 6 млн евреев. На это она отвечает: Почему эта трагедия должна решиться тем, что надо создать новые искусственные государства и при этом выгнать из их домов людей, которые никому не убивали? Эскалация ксенофобии и нацизма это решение проблемы? То, что люди с корнями вырваны со своей территории, попадают в климатические условия, к которым не привыкли, становятся жертвой лживой идеологии это решение проблемы? И потом есть интересная вещь. Одно дело, когда ты жертва, а другое, извините, когда совсем наоборот. В Израиле это многие поняли и ещё более широкой постановкой вопроса. А что, создание такой химеры, как мононациональное и моноконфессиональное государство это общемировое решение вопроса? Мы что, не знаем, к чему это может привести в мире? Не надо из трагедии делать ряд лживых, химерических построек. Не надо иммигрантов называть репатриантами, то есть вернувшимися на родину. Эти мысли выражены в терминах Лева Гумилёва. Израиль здесь называется искусственным государством, химерой, созданной на основе лживой идеологии, которая связана с лживыми химерическими постройками. А теперь сравним современный Израиль с некоторыми приведёнными выше характеристиками Хазарии данными Гумилёва. Итак, он писал о каганате. Первое Это противоестественное искусственное соединение разнородностей привело к формированию государства Химеры, в котором на теле одного народа сидит голова, состоящая из представителей другого народа Второе Из системной целостности Хазария превратилось в противоестественное сочетание аморфной массы подданных с господствующим классом, чуждым народу по крови и религии Третье Хазария была этнической химерой, которая складывалась вследствие вторжения представителей одного суперэтноса в области проживания другого, несовместимого с ним суперэтноса. Четвёртое. Химеру отличает бессистемное сочетание несовместимых между собой поведенческих черт. На место единой ментальности приходит полный хаос возникших в обществе в результате этого вкусов, взглядов и представлений. Пятое. Химера представляет собой наложение двух различных ритмов, создающее какофонию, которая воспринимается людьми на уровне подсознания, создавая обстановку всеобщей извращённости и порождая антисистемное умонастроение. В подтверждение этой характеристики приведём мнение израильского профессора Германа Броновера. В своей книге Возвращение он пишет о чудовищной деградации нравов в Израиле и связанных и из неё проистекающих явлений упадка и развала государственной политики и экономики. Как можете вы называть эту трагедию деградации всего еврейского началом мессианского освобождения? Не надо одурманивать себя, называя эту тьму светом. 6. Народы, находившиеся под властью Хазарии, в обмен на выплачиваемую ими дань, получали от хазар зыбкое обещание, что они не будут подвергаться нападению хазар до тех пор, пока будут платить дань. Иначе говоря, эти народы были ничем иным, как жертвами диганского грабежа, то есть рэкета. Публицист Макоо, который называет себя представителем молчаливого большинства простых евреев, пишет: "Война с террором это рэкет. Агрессором является мировая финансовая элита. Её инструментом является сионизм, особенно Массад и его американские союзники. Её целью является создание мирового полицейского государства, которое называется новый мировой порядок, иначе говоря, глобального антигосударства, глобальной хазарии". Хазария была очень воинственной и находилась в постоянном состоянии войны. Она воевала против Руси, арабского халифата, читай арабского мира и Ирана. Вспомним, кто сейчас является врагами Израиля, и мы увидим, что параллель здесь абсолютная. Основоположник сионизма Теодор Герцль писал, чтобы овладеть миром, надо овладеть Россией. Израиль идёт по пути Хазарии. Она, как известно, плохо кончила. Соединённые Штаты, которые являются подданным израильской хазарии и потому тоже обладают её признаками, идут тем же путём, прямо в небытие, в бездну. Как сообщило в августе 2006 года агентство ИРНА, председатель антисионистского общества иудеев в США Дэвид Вайс заявил: "Мы убеждены, что в конце концов наступит день, когда Израиль перестанет существовать". Войс считает, что современные проблемы проистекают из образа мышления и идеологии сионистов, которые, злоупотребляя религией, обвиняют всех тех, кто против сионистов, в антииудаизме. Он указал на заговоры сионистского режима в исламских странах с целью создания внутренних раздоров и добавил, что сионисты совершают террористические акты также в синагогах арабских стран и представляют арабов в качестве их инициаторов. Один из критиков сионизма Григорий Синайский пишет: ненависть к иноплеменникам это изобретение сионизма, результат подмены религиозного всевдонациональным. Когда видишь случай слепой ненависти к евреям у современных нацистов, которые сопровождаются, как правило, антигосударственными лозунгами России для русских и призывами создать сетевую структуру, объединяющую исключительно русских, а затем выделиться из состава России, то думаешь: это же тоже подмена религиозного псевдонациональным. Ведь по Писанию в последние времена спасутся все двенадцать колен Израилевых, они обратятся ко Господу Иисусу Христу, только их тогда останется сто сорок четыре тысячи человек. Лев Тихомиров в своей работе «Религиозно-философские основы истории» выделяет две группы еврейства – старая, ветхозаветная, которая знала Бога, хранила его закон, как выражение «Царствие Божие», и новая, новозаветная. Это последнее, по сути, соответствует иудеям-хазарам с их стремлением к мировому господству, реваншу и воссозданию Хазарии Израиля в глобальном масштабе. Особенности нового иудейства, по мнению Тихомирова, состоят во всё большем проникновении идеи человеческой автономии в своеобразный соединённый с идеей мирового господства евреев. Стремление к этому основано на всё более растущей уверенности в своих безграничных силах. Таким образом, прежняя религиозная идея Мессии заменяется понятием о мессианстве самого народа иудейского. При этом, естественно, сливается понятие о религии и государстве, и исполнение закона выводится из какой-либо связи с ведением Бога. Так как не на Боге, а на Израиле будет воздвигаться жизнь мира, то представление о божестве теряет практическое значение и допускается на усмотрение каждого. Наивысшей силой будущего становится Израиль. Если же так, то естественно допущение двух норм жизни: одна для Израиля, другая для прочих народов. Во всём этом вырабатывается идейный материал, вполне приспособленный для воздвижения власти антихриста, идущего во имя своё. Новозаветное иудейство в этой части своей, начав с отвержения мессии, пришедшего во имя Божие, развивалось в том же духе, под влиянием которого осудила мессию Христа. Оно естественно развивалось в духе антихристовом, не потому что строило царство антихриста, а потому что двигалось в направлении собственной идеи. Но тем не менее, отсюда возникло совпадение с идеей антихриста и проведена такая историческая работа, которая послужит ему. Эти две группы еврейства соотносятся со старым и новым Израилем, о чём пишет Тихомиров. Если этот новый Израиль в своём самосознании всё далее уклонился от религиозной идеи, дающей Израилю весь смысл его мировой миссии, то не должен забывать, что рядом с этим самоутверждающимся Израилем, идущим всё более во имя своё, всё время жил и живёт тот Израиль, который действительно Богом избран и предназначен для служения не самому себе, а Богу как ни забирали его в свои руки законники, древние и новейшие, на но у него оставалось и вера Моисеева, вера пророков. Когда у человека есть Библия как основа веры, его нельзя совершенно отвратить от сознания заботы Божьей о всём человечестве, о братстве людей перед общим отцом. Как ни забивалось это сознание раввинистическими толкованиями, унижающими людей всех других племён до степени якобы животных, Тем не менее, из Библии в руках еврейства не было вполне отрезано от сознания общечеловеческого братства. В качестве подтверждения этой мысли Тихомиров пишет о том, что среди евреев многие искренне обращались в христианство. Кроме того, у евреев были движения к сближению с христианством. Тихомиров приводит в качестве примера одного учёного еврея Иосифа Рабиновича, который на юге России в 1880 году пытался основать особую общину евреев, признавая Иисуса Христа действительным мессией. Это не было христианство, но составляло шаг к нему, подтверждая то, что в определённой части иудейства не умирало искание религиозной истины. Можно сказать, что внутри иудейства между двумя его группами, ветхозаветным и новозаветным, между старым и новым Израилем идёт непрерывное духовное противостояние. При этом новый Израиль пытается всячески подавить и уничтожить старый. И сейчас отмечают сихамиров, сохранились те две исторические черты, которыми отмечено было еврейство и в эпоху пришествия Спасителя. В одной части проявлялись стремление о земном царстве, а в другой отмечалось высокое бескорыстное и самоотверженное служение Богу. Если с одной стороны действовали книжники и фарисеи, то с другой выдвинулись апостолы, как из среды нищих галилейские рыбаки, так и из среды самих фарисеев высокого образования например, апостол Павел. В современном еврействе, в новообразованном Израиле, наследие книжников и фарисеев безмерно приумножилось. В предконечные времена в еврействе неизбежно проявятся обе противостоящие друг другу части. С одной стороны, это будет Израиль Хазария во главе с Антихристом, которого приведет к власти хазарское еврейство, стремящееся к земному царству. Но с другой стороны, быть может, в окончательной развязке Крупнейшую роль сыграют также евреи, обратившиеся в христианство, евреи из старого Израиля, показав, что он до конца остался богоизбранным и служащим не себе, но Богу. Культивируя в себе и в других ненависть к евреям, новые нацисты возжигают эту ненависть и к этому остатку обратившихся в христианство, то есть подменяют религиозное псевдонациональным. Но ведь это и есть один из принципов сионизма, против которого нацисты борются на словах, А на деле и подль Тайны его утверждают и распространяют. Так на духовном уровне они сливаются в одних сионистами, против которых они внешне ведут бурную борьбу. Как тут не вспомнить один из основополагающих масонских символов змея, которая кусает себя за хвост. Сионистские и нацистские организации финансировались и финансируются из одного источника. Есть неопровержимые доказательства того, что сионисты и фашисты сотрудничали во время войны.